Марина Серова. Прямо в яблочко. Дык редко выходил из дома надолго. Исключения составляли продолжительные вечерние прогулки с его любимым псом Бассетом по кличке Эскейп. Целый вечер он сидел за компьютером, лазил по интернету и общался со своими знакомыми из разных стран. Квартира Дыка была небольшой, всего две комнаты, одна из которых служила спальней, другая полностью была занята компьютерным оборудованием. Жилище Дыка вид имело необжитой — Он не заботился об уюте своего дома. Единственной его страстью были компьютеры. Весь образ жизни Дыка был подчинен этой страсти. На самом деле его звали Денис Пошилка, но мало кто знал его настоящее имя. Волюно общавшись с компьютером, Дык, как обычно, вышел во двор со своим псом. Они немного походили около дома, вызвав недовольство окрестных старушек, потом не спеша направились к ближайшему мини-маркету. Дык шел по вечерней улице, даже не оборачиваясь, чтобы окликнуть эскейпа. Пес никогда не убегал далеко, кружа вокруг хозяина в некотором отдалении. Дык шел и думал о том, чем бы ему заняться в ближайшее время. Всю прошлую неделю он только и делал, что оформлял веб-страницы для своих неизвестных виртуальных заказчиков или писал простейшие программы для местных бизнесменов. А ему хотелось получить какой-нибудь по-настоящему интересный и сложный заказ. Но, увы, уже несколько недель не было ничего стоящего. Несмотря на это, нельзя сказать, что Дык жил бедно. Напротив, денег у него более чем достаточно, ведь он один из самых талантливых программистов-хакеров. Каждый день по электронной почте Дык получал около десятка заказов, но брался только за самые интересные, требующие от исполнителя больше, чем просто хорошее знание компьютеров. Дыку не доставляло никакого удовольствия копаться в базах данных или оформлять дурацкие баннеры. Он ждал настоящей работы, труднейшей задачи, над которой пришлось бы поломать голову, не спать ночами в поисках решения. «Вам как всегда?» — спросила продавщица мини-маркета. Дык посмотрел на нее немного ошалело и еле заметно кивнул головой. «С вас 14 рублей. Продавщица выставила на прилавок две бутылки «Балтики» номер 6». Это была старая привычка Дыка. Каждый вечер, гуляя с собакой, он заходил в этот магазин и покупал пиво. Пес, как обычно, ждал его за домом, справа от мини-маркета. Дык подошел к нему, потрепал по загривку и сел на скамейку. Первую бутылку он выпил почти залпом. Закурил и, открыв ключом следующую бутылку, стал пить из нее, но уже маленькими глотками, смакуя пиво, как дорогой коньяк. Во время вечерних прогулок Дык всегда выпивал две бутылки шестой Балтики и выкуривал три сигареты. Вот и сегодня он не изменил своей привычки. Выпил пиво, выкурил положенное количество сигарет и направился домой. Дык прошел в подъезд мимо неустающих судачить обо всем подряд старушек. Он каждый вечер проходил между двух скамеек, как сквозь строй, а бабушки никогда не упускали случая перемыть ему кости. Поднявшись на свой этаж, Дык открыл дверь, впустил собаку, небрежно скинул туфли в прихожей, прошел на кухню, положил псу еду и вернулся назад, чтобы раздеться окончательно. Он вошел в комнату, напичканную компьютерами. Их было штук пять или шесть. Точнее сказать, было трудно, так как то, что находилось в этой комнате, скорее напоминало скабиной склад после взрыва, чем компьютерную лабораторию. Один из компьютеров был включен и стоял прямо напротив двери у единственного в комнате окна. Дык выкинул из кармана пачку сигарет и бросил ее на стол. Затем подошел к компьютеру и щелкнул тумблером. Почту, устало сказал он и плюхнулся на крутящееся кресло. На мониторе тут же появился список писем, полученных за последнее время. Дык неторопливо стал просматривать адреса отправителей. Первые пять писем были от его старых знакомых, и он отложил их на потом. Еще несколько посланий было от посетителей его личного сайта. А вот последнее заинтересовало его. И даже не потому, что адрес корреспондента был абсолютно абсурдным. Просто наметанный глаз хакера сразу сумел распознать в небольшом, на первый взгляд, совершенно идиотском тексте возможность выгодного и интересного заказа. Письмо было следующего содержания. «Пес, хочешь заработать побольше собачьего печенья? Кинь на доску объявлений свое «хочу» и все будет окей». Потому как тщательно скрывал писавший это послание, свое имя и свой адрес, Дык сразу понял, что печенья будет много, а задача сложной. Пальцы Дыка быстро забегали по клавиатуре. Он промучился минут тридцать, но так и не смог ничего выяснить о своем загадочном корреспонденте. И хотя обычно у него такие пустяки не вызывали затруднений, в этот раз все усилия дали нулевой результат. Дык, однако, не очень огорчился, так как знал, что, скорее всего, его потенциальный заказчик просто полудурок, играющий в шпионов, но, нанимая хакера, он будет исправно и много платить. «Такие всегда хорошо платят», — подумал Дык. «То ли бабки девать некуда, то ли просто из-за понта». Он оттолкнулся руками от стола, его кресло мягко откатилось назад и поравнялось с большим 21-дюймовым монитором. Набрав соответствующее послание и снабдив его своим электронным адресом, Дык отослал ответ на местную доску объявлений. Оставалось только сидеть и ждать результата. Большой глоток обжигающего месива, состоящего из шести ложек растворимого кофе и пяти ложек сахара, привычного напитка во время ночных бдений, привел Дыка в расслабленное состояние. Он обвел глазами свою комнату, задержав взгляд на собаки, уютно устроившиеся в кресле, и умильно уставился на своего недавно приобретенного друга — огромный компьютер самой последней модели. Нисколько не преувеличивая, Дыка действительно можно было назвать уникальным в своем роде программистом. Он знал о компьютерах все, или почти все. И чем больше он узнавал, чем больше общался с компьютерами, тем больше сторонился людей. Друзей у него почти не было, несмотря на то, что деньги водились всегда. Большое количество заказов обеспечивало ему постоянный и очень приличный доход. К нему обращались частные лица, фирмы, банки, российские и даже зарубежные. Короче, все, кому требовалась быстрая и квалифицированная помощь. Далеко не все его заказчики были в ладу с законом, но это нисколько не смущало Дыка. Он считал, что это только подхлестнет его в работе, добавив к ней определенный азарт. Значительную часть денег, которые он получал, Дык тратил на железо для своих компьютеров. Но, несмотря на это, на счету у него накопилась такая порядочная сумма, что, пожелай 25-летний хакер удалиться от дел и никогда больше не садиться за компьютер, выполняя работу для чужого дяди, он мог бы спокойно жить, ни в чем себя не ограничивая еще лет 40. Но при этом дома у Дыка не было даже телевизора. Правда, в одном из компьютеров была ТВ-плата, Но он никогда ею не пользовался. И поставил только для того, чтобы просто была. Звук сигнала вернул Дыка к действительности. Сообщение на экране компьютера говорило о том, что пришло электронное письмо. Дык вызвал послание на экран. «А «Парню, похоже, не втерпёшь», — Удивленно подумал он, увидев знакомый адрес. В письме говорилось о том, что хакер получит три пачки самого лучшего собачьего печенья в том случае, если поможет автору настоящего послания добыть кое-что из далекого и хорошо защищенного компьютера. Три месяца продолжалось общение Дыга и загадочного заказчика, но дело было в том же состоянии, что и в тот вечер, когда Дык решил взяться за него. Хорошо защищенный компьютер оказался просто неприступным. Всё последнее время Дык почти не спал и не ел, даже сократил ежевечерние прогулки к великому неудовольствию своего четвероногого друга. Он потратил около 30 тысяч долларов на дополнительное оборудование, а заказчик обещал компенсировать его затраты и даже удвоил ожидаемый гонорар. Дык бился над доступом в злополучный компьютер день и ночь. Он никогда еще не видел такой защиты. Коды доступа менялись каждые 15 минут. Программа требовала их подтверждения каждые 3 минуты. Дык медленно сходил с ума от дикого напряжения. Но профессиональная гордость не позволяла ему остановиться. И если бы не это маниакальное влечение, Он наверняка отказался бы от этой работы, несмотря на огромный гонорар, который составлял уже почти 800 тысяч долларов. Через 7 месяцев Дыку по чистой случайности наконец удалось взломать хитрую защиту. Произошло это ночью, 20 сентября. Дык устало стучал по клавиатуре, и вдруг, к его великому удивлению, введенный код был принят, и он получил полный доступ к системе. Дык чуть не упал со стула, но тут же пришел в себя и стал судорожно готовиться к перекачке необходимой информации. Файлы были небольшими, и перекачка заняла всего несколько минут, после чего Дык тут же отключился от сети. Он уже понял, что ввязался во что-то очень серьезное и был уверен, что просиди он в системе чуть дольше, все пошло бы к чертовой матери. Те, кто создал эту защиту, наверняка без труда вычислили бы его, дай он им побольше времени. Но все обошлось, и Дык, хрустнув пальцами, встал из-за компьютера. Он еще немного посмотрел на экран монитора, как бы не веря, что все уже кончилось, и направился к кушетке. Спал он долго, почти целые сутки. Проснувшись, Дык тут же направился к самому дальнему компьютеру и отправил электронное письмо. В том, что компьютер, на который он отослал с таким трудом добытую информацию, был липовым, Дык был уверен практически на 100%. Значит, результата придется ждать как минимум день. Ведь на то, чтобы информация с перевалочного компьютера поступила к его настоящему заказчику, понадобится время. Однако, к удивлению Дыка, ответ на его сообщение пришел меньше, чем через час. Заказчик заверил, что сразу же после проверки всех файлов Дык получит заработанные им деньги. На следующий день Дык проснулся после 12. У него было такое ощущение, что он и не ложился вовсе. Но удовлетворение от успешно выполненной работы было настолько сильным, что с лихвой покрывало это неприятное чувство. Дык медленно прошел в свою небольшую ванную и принял душ. Холодная вода окончательно настроила его на веселый лад. Ему захотелось пива. «Почему бы мне пиво не выпить?» — подумал Дык. «Пару бутылок я заслужил. Это по крайней мере». Он быстро оделся и, взяв собаку, почти в припрыжку выбежал на улицу. Погода стояла теплая и солнечная, так что Дык с удовольствием прогуливался по улице, слегка щурясь от солнечных лучей. Радужное настроение... Только усилилось, когда, открыв дверь магазина, он увидел, как продавщица, завидев его, выставила на прилавок две бутылки родной Балтики. Дык долго гулял, пил пиво, курил. Он просто наслаждался. Наслаждался всем. Своим триумфом над суперсложной системой защиты загадочного компьютера, ожиданием неслыханного гонорара, хорошим пивом и отличной погодой. Словно чувствуя настроение хозяина, эскейп носился по улице как сумасшедший и несколько раз чуть не сбил прохожих, чего раньше за ним не водилось. Дык гулял гораздо дольше обычного. Вернувшись домой, он буквально влетел в комнату, полную компьютеров. Ему не терпелось просмотреть накопившиеся за время работы заказы. Плюхнувшись в кресло, Дык заметил, что компьютерная мышка лежит далеко за пределами коврика, прямо на голом столе. «Что за черт, подумал Дык, так как никогда не позволял себе такого пренебрежительного отношения к любимой технике. Вот ведь, блин. Наверное, вчера задел ее рукой, когда шел спать. Это было действительно странно, потому что он никогда не бросал мышь вне коврика. Но Дык быстро забыл об этом и погрузился в изучение сообщений, которых за последнее время накопилось великое множество. Большинство писем было от старых клиентов, но появились и новые предложения. Господи. Одно и то же, одно и то же, почти заорал Дык. Опять всякая мелочь. Как они мне надоели. Щелчком мыши он закрыл все окна на экране и одним глотком допил оставшееся в бутылке пива. Надо устроить себе отпуск, устало подумал Дык и закурил сигарету. А почему бы и нет? Прежде чем опять заниматься всей этой рутиной, нужно отдохнуть. Он повернулся к окну, которая находилась сразу за монитором на расстоянии вытянутой руки, посмотрел на подоконник и поднял глаза выше. Дык уставился на что-то за окном и медленно встал с кресла. Я лежала в ванне. Густая белоснежная пена доставала почти до подбородка. Нежить в теплой воде, я подумала, что все было бы отлично, если бы можно было полностью вытянуть ноги. «Гадская совковая ванна!» «Надо бы другую купить! В это ведь только половинку человека мыть можно!» Сказала я сама себе и подумала, что неплохо было бы сейчас покурить. Вообще-то, я дала себе слово, что буду курить как можно реже. Но по случаю пуска Ее Величества горячей воды решила одну сигарету выкурить. Полежав с полчасика в ванне, я вылезла и, надев на мокрое тело длинный махровый халат, пошла варить себе кофе. «Что за жизнь такая собачья?» С этими словами я пнула ногой развалившегося посреди кухни кота. Кот лениво встал и прошествовал в другой конец кухни, ничем не выказав своего неудовольствия. Он повадился ходить от соседей через балкон. Требовал есть, а поев, раскладывался на полу, занимая ровно половину кухни. Кофеварка чихнула, и я налила себе большую чашку кофе. Зайдя в гостиную, я устроилась в кресле, подобрав под себя ноги. и принялась с наслаждением похлебывать из чашки. По телевизору показывали какую-то муть. Что-то про ракету, протон, запущенную в космос с модулем «Заря» на борту. Я принялась переключать с канала на канал, пока не наткнулась на криминальную хронику. Все-таки убийцы и террористы куда интереснее, чем ракета «Протон». Диктор скучным голосом вещал о ракетирах и аферистах, а я подумала о том, что вот уже второй месяц у меня не было ни одного клиента. Становилось скучно. Мне захотелось попросить диктора поделиться убийцами и мошенниками, милыми моему сердцу. Кофе кончился. Диктор перестал вещать, и его сменила какая-то коротко стриженная тетка со страшно визгливым голосом. Неожиданно зазвонил телефон. За последние несколько дней мне совсем никто не звонил. Ни друзья, ни клиенты. Наконец-то кто-то хоть немного развеет мою скуку. Мне было все равно, кто звонит, лишь бы он оторвал меня от этого дурацкого телевизора. Встав с кресла и, запахнув поплотнее халат, я подошла к телефону. «Алло», — сказала я в трубку с надеждой. «Здравствуй, Таня! Это Слава Соколовский, помнишь меня?» — Не раздался красивый мужской голос. «Слава! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал?» «Да так, работа, другие дела. Ты-то как живёшь!» — Скучаю. Ну что ж, я рад, очень рад. — Ты рад? Давай, человек-загадка, говори, чему ж ты так рад? — Потому что ты скучаешь. — Понимаешь, на днях полковника присвоили. Хочу сходить в ресторан, отметить, да боюсь, опять побьют, а с тобой не страшно. Слава захохотал раскатисто и громко. — Прости, Таня, за солдатский юмор. Ну что, пойдешь с будущим генералом в кабак? «Конечно, Славка, пойду. О чем речь?» «Куда? Когда? Во сколько?» — спросила я, даже не пытаясь скрыть нахлынувшее на меня веселье. «Через полчаса я за тобой заеду». Тут же ответил Слава и без паузы добавил громким командирским голосом. «Форма одежды парадная!» Я положила трубку и бросилась одеваться. Этот процесс никогда не занимал у меня много времени. Я всегда была легка на подъем. При моей профессии это просто необходимо». А кинув взглядом свой довольно разнообразный гардероб, я вдруг увидела тот самый серый деловой костюм, в котором была, когда впервые увидела Славу Соколовского. В тот вечер я возвращалась со встречи с одним из своих клиентов, крупным бизнесменом, занимавшимся импортом стройматериалов. Дело было сложное, связанное с подделкой таможенных документов. Я шла по улице, было уже совсем темно. Я торопилась домой, а мысли мои были целиком заняты предстоящим расследованием. Ход моих рассуждений был прерван двумя усколобыми громилами, которые пронеслись мимо, чуть не опрокинув меня на землю. Хотя мне было чертовски неприятно, и я легко могла бы догнать этих умников и объяснить им, что с дамами себя так не ведут, я не стала этого делать. Я ведь женщина спокойная и благоразумная, и не люблю лишних конфликтов. Наверное, я бы спокойно продолжила свой путь, если бы сквозь темноту не увидела молодого парня, которого яростно избивали те самые гоблины. Ребята знали свое дело. Били ногами по голове и животу. Один, видимо, решил, что ноги — недостаточно хорошее оружие, потому как вытащил из кармана здоровый блестящий кастет. Я, конечно, не смогла смотреть на эту картину и быстро подбежала к дерущимся. Похлопав одного из парней по плечу, я отступила на шаг и сделав идиотское лицо спросила что он вам сделал ребята отнял леденцы вали отсюда таким вот неласковым был ответ а то ща как договорить да он не успел у меня всегда была хорошая реакция и мой боковой скулу справа заставил его замолчать я не люблю когда мне угрожают однако хоть громила и замолчал я знала что произошло это скорее от изумления чем от моего удара с тем же успехом я могла бы ударить телеграфный столб В это время его приятель, прочухав, что что-то не так, оставил в покое парня и тоже двинулся ко мне. Легко ускользнув от парня с кастетом, я резко ударила второго носком туфли в печень. Немного жестко, но что же делать, их ведь двое. Кастет просвистел в воздухе и прошел там, где секунду назад находилась я. Сделав обманное движение правой, я нанесла гоблину точный прямой удар левой, прямо в центр физиономии. Еле слышный хруст, и хлынувшая кровь явно указывали на то, что нос у парня сломан. Он схватился руками за лицо и, взревев помчался на меня, как взбесившийся бык. В последний момент я легким движением отскочила в сторону от этого разъярившегося куска мяса и резко выставила в бок ногу. Парень наскочил на нее с такой силой, что я чуть не повалилась на землю. Бандит с кастетом лежал в отключке. Но ведь он сам виноват. Нечего налетать со скоростью самосвала пахом на чужие ноги. Зато второй уже пытался подняться, и ему бы это удалось, не получи он удар каблуком дамской туфли в висок. Осмотрев Костоломов и убедившись, что они оба живы, я подошла к избитому ими парню. Да, поработали ребята на славу. Он был весь в крови. После быстрого осмотра выяснилось, что у него подбит глаз, выбито два зуба и сломано несколько ребер. И ещё парень был смертельно пьян. Я минут 15 пыталась его поднять, но он только тупо мычал и вставать не хотел. Поняв тщетность своих попыток, я поймала такси и попросила шофера помочь мне затащить парня в машину. Устроившись на заднем сидении и немного успокоившись, я принялась разглядывать парня. Он был высоким, почти по 2 метра, и довольно симпатичным, хотя определить это наверняка было трудно, из-за крови и знатного фингала под глазом. По дороге парень начал потихоньку приходить в себя. А когда я впихнула его в свою квартиру, почти уже совсем очухался. Сняв с него куртку и рубашку, я умыла его и усадила в кресло. Сама же устроилась на стуле, прямо напротив него. На правом боку был огромный кровоподтёк. Ребра три не меньше, подумала я, и отправилась за бинтом. Затянув потуже его грудь, я всучила ему кружку с крепким кофе. Когда кружка опустила, парень окончательно пришел в себя. «Где?» — спросил он и добавил довольно крепкое словцо, схватившись за правый бок. «Мог бы быть в морге!» — немного раздражённо ответила я. «Кто ты такой? За что эти два придурка вздумали тебя отпинать?» «Моя фамилия Соколовский», — сказал он и, потирая помятый бок, добавил. «Слава Соколовский». «Ну ладно, Слава, ложись-ка ты спать, утром все расскажешь». Он лёг на диван и сразу заснул. Я тоже отправилась спать. Оставлять его у себя я не боялась. Воровать у меня нечего, но рядом с кроватью я всё-таки положила милицейскую дубинку. Утром за завтраком я узнала, что Слава Соколовский недавно закончил Рязанское воздушно-десантное училище и, вернувшись в родной город, решил отпраздновать это событие в ресторане. Изрядно надравшись, Слава повздорил с какими-то парнями. Они полезли в драку. Ну, а результат ее я видела сама. Так я познакомилась со Славкой, который оказался отличным парнем. После этого случая мы не перестали общаться. У нас даже завязался недолгий, но бурный роман. Однако со временем наши отношения плавно перешли в другую стадию. Мы продолжали оставаться лучшими друзьями, время от времени к общему удовольствию, вспоминая о старом. Вот почему, когда он позвонил и пригласил меня в ресторан, я так обрадовалась. Ровно через полчаса в дверь позвонили. На пороге стоял Слава, как всегда подтянутый в строгом вечернем костюме. Мы спустились к подъезду, и он, усадив меня в свою машину, лихо рванул с места. В ресторане народу было немного, и мы сели за самый дальний столик. Слава сделал заказ и откинулся на стуле. «Ну, Танечка, как дела? Рассказывай, сто лет тебя не видел!» «Да какие там дела, все то же самое. Вот ты уже полковник, большая шишка, а у меня все по-старому». Принесли заказ. Мы сидели, пили вино и разговаривали ни о чем. Вечер был замечательный. Мы ужинали и танцевали, а потом снова ели и снова танцевали. Вышли мы из ресторана уже далеко за полночь. «Ну что, куда едем?» — спросил Слава, открывая мне переднюю дверцу машины. «Поехали к тебе». Я сладко потянулась, устраиваясь поудобнее на большом кожаном сиденье. Добрались мы быстро. Ночные улицы были пусты, Редкие машины не могли нам помешать. Подъехав к дому, мы зашли в подъезд. Я поднималась по лестнице, на которой знала каждую ступеньку. Слава прошел вперед и открыл дверь своей квартиры. Мы вошли внутрь, и Слава усадил меня в кресло. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» — спросил он, доставая два пузатых бокала. «Да». «Налей мне немного коньяка». Я держала в руках бокал с янтарной жидкостью. Слава включил музыкальный центр и поставил медленную музыку. Раньше, когда мы с ним часто здесь встречались, он всегда ставил этот диск. Слава подошел ко мне, присел на подлокотник кресла, аккуратным движением взял у меня бокал и, поставив его на журнальный столик, едва ощутимо коснулся губами моего плеча. Я откинула голову на спинку кресла и слегка улыбнулась. Расценив это как безусловное согласие, Слава уверенным жестом запустила руку в глубокий вырез моего вечернего платья. Утром Слава отвез меня домой. Мы попрощались, и он обещал позвонить. Дома я первым делом залезла в душ. У меня немного шумело в голове, и мне хотелось освежиться. Выйдя из душа, я выпила аспирин и извалилась на диван. Но не успела я расслабиться, как в дверь позвонили. «Наверное, Слава вернулся», — подумала я, на ходу накидывая халат. За дверью был незнакомый человек. Парень среднего роста, с длинными волосами. «Могу я увидеть Татьяну Иванову?» — спросил он и нервно провел пятернёй по волосам. «Я вас слушаю», — ответила я и вспомнила, что стою на пороге в халате и босая. «Мне нужно с вами поговорить. Это важно. Можно мне войти?» «Проходите», — сказала я и отошла, уступая ему дорогу. «Подождите меня здесь», — попросила я, когда он вошел в комнату. Я быстро переоделась и вышла к нему. Мой посетитель сидел на стуле и теребил свою куртку. «Чем могу вам помочь?» спросила я, хотя и так уже догадывалась, чем я могу быть ему полезна. «Вы частный детектив, и я хочу вас нанять. Сколько вы берете?» «Сколько я беру, вы узнаете после того, как расскажете мне о своем деле. И только в том случае, если я за него возьмусь. Так что я слушаю вас».